Глава одиннадцатая. Бриджит. Мы с Рисом больше не разговаривали до конца полета, но он достаточно отвлек меня от ситуации с дедушкой, я задремала. Накануне ночью я не сомкнула глаз и проспала почти весь полет. Но когда мы приземлились, взвинченное состояние вернулось, и я изо всех сил старалась не сорваться и не заорать на водителя, требуя ехать быстрее, пока мы мчались через центр к больнице. Каждая секунда на красном светофоре казалась утраченной секундой рядом с дедушкой. А вдруг я опоздаю на минуту, две или три? Закружилась голова, и мне пришлось закрыть глаза и заставить себя сделать глубокий вдох, чтобы не утонуть в тревоге. Когда мы, наконец, добрались до больницы, то обнаружили Маркуса, личного секретаря, и правую руку деда. Он ждал нас у потайного входа для высокопоставленных пациентов. Я заметила толпу репортеров возле главного входа, когда мы проезжали мимо, и зрелище только усилило тревогу. «Его Величество в порядке», — сказал Маркус, увидев меня. Он выглядел небрежнее, чем обычно. В мире Маркуса это означало, что из прически выбился один волосок, а на рубашке появилась маленькая, едва заметная складка. Он проснулся перед тем, как я отправился вниз. «О, слава Богу!» Я выдохнула с облегчением. «Если дедушка проснулся, все не может быть так уж плохо, правда?» Мы поднялись на лифте в личные апартаменты деда, где я обнаружила Николая, хмуро расхаживающего по коридору. «Он меня выгнал», — пояснил он. «Сказал, я слишком переживаю». Я выдавила улыбку. «Типично». Если Эдуард фон Ашеберг III что-то ненавидел, так это чрезмерную заботу. «Ага», — Николай рассмеялся, обречённый и с облегчением, а потом меня обнял. «Рад видеть, Бридж. Мы не часто виделись и общались. Наши жизни складывались по-разному. Николай был наследным принцем Эльдоры, а я принцессой, живущей в США и отчаянно пытающейся притвориться кем-то другим. Но ничто не связывает сильнее общей трагедии. Впрочем, тогда мы должны были стать закадычными друзьями после смерти родителей, но вышло иначе. Я тоже рада тебя видеть». Я крепко обняла брата, а потом поприветствовала его девушку. «Привет, Сабрина». «Привет». Она быстро обняла меня, ее лицо излучало сочувствие. Сабрина — американская стюардесса. Николай познакомился с ней во время полета в США. Они встречались уже два года, и когда об отношениях прознали в СМИ, на них обрушился шквал критики. «Принц встречается с простолюдинкой?» Настоящий подарок для желтой прессы. С тех пор внимание поутихло отчасти благодаря тому, что Николай и Сабрина держали отношения в тайне, но о них по-прежнему много сплетничали в высшем обществе Аттенберга. Возможно, именно поэтому я чувствовала такую необходимость встречаться с кем-то подходящим. Я не хотела тоже расстраивать дедушку. Со временем он проникся к Сабрине симпатией, но когда впервые о ней узнал, устроил скандал. «Он ждет внутри». Николай криво усмехнулся, только не переживая, а то и тебя вышвырнет. Мне удалось засмеяться. Буду иметь в виду. «Я подожду здесь», — сказал Рис. Обычно он упорно следовал за мной повсюду, но сейчас, похоже, понял, мне нужно побыть с дедушкой наедине. Я благодарно улыбнулась ему и вошла в больничную палату. Эдуард, как и говорил, не спал и сидел в постели, но его вид в больничном халате с подключением к аппаратам пробудил шквал воспоминаний. «Папа, проснись! Пожалуйста, проснись!» Я рыдала, пытаясь вырваться из схватки Элен и побежать к нему. «Папа!» Но как бы громко я ни кричала, как бы сильно ни плакала, он оставался бледен и неподвижен. Аппарат возле его кровати ровно непрерывно пищал, И все вокруг кричали и бегали, кроме моего деда. Он сидел, опустив голову, и у него дрожали плечи. Николая уже вывели из комнаты, а теперь пытались заставить уйти и меня, но я никуда не собиралась. Пока не проснется папа. Папа, пожалуйста! Я хрипела от криков, и последняя просьба прозвучала шепотом. Я не понимала. Еще несколько часов назад все было в порядке. Папа поехал за попкорном и конфетами. На дворцовой кухне Все закончилось, и он сказал, глупо кого-то просить, если легко можно съездить самому. Он пообещал, что когда он вернется, мы будем есть попкорн и вместе посмотрим красавицу и чудовище. Но он не вернулся. Я слышала разговор врачей и медсестер, Что-то про машину и внезапный удар. Я не знала, что это значит, но поняла, дело плохо. А еще я поняла, что папа никогда, никогда не вернется. Я почувствовала жжение слез в глазах и знакомую тяжесть в груди, но натянула улыбку и постаралась не показывать беспокойство. «Дедушка». Я бросилась к Эдуарду. Я называла его дедушкой в детстве, и так и не переросла это обращение, но теперь использовала его только наедине, слишком неофициально, для короля. — Бриджит. Он казался бледным и уставшим, но слабо улыбнулся. — Не стоило тебе сюда срываться. Я в порядке. — Поверю, когда услышу от доктора. Я сжала руку деда, ища утешения не только для него, но и для себя. — Я — король, — хмыкнул он. — Мое слово — закон. Не в медицинских вопросах. Эдуард вздохнул и нахмурился, но спорить не стал. Он начал расспрашивать о Нью-Йорке, и я рассказывала ему обо всем, что случилось с момента нашей последней встречи на прошлое Рождество, пока он не устал и не задремал посреди истории о неловко разлившем вино Луи. Дед отказался объяснять мне, как оказался в больнице, но Николай и врачи ввели в курс дела. Как выяснилось, у него обнаружили редкое заболевание сердца — Обычно оно протекает в скрытой форме, пока у пациента не возникает сильного стресса или тревоги. В такие моменты заболевание может привести к внезапной остановке сердца и смерти. От таких новостей у меня самой чуть не остановилось сердце, но врачи заверили, что у дедушки легкий случай. Он потерял на какое-то время сознание, но операция, к счастью, не понадобилась. Но лекарства от заболевания не существовало, и деду следовало серьезно откорректировать образ жизни, чтобы снизить уровень стресса и не допустить более серьезного инцидента в будущем. Представляю, как отреагирует Эдуард. Он самый настоящий трудоголик. Врачи продержали его в больнице еще трое суток. Хотели оставить на неделю, но он отказался. Сказал, это плохо скажется на общественном настроении, и ему нужно вернуться к работе. А когда король чего-то хочет, никто ему не отказывает. Когда он вернулся домой, мы с Николаем изо всех сил пытались уговорить его переложить часть обязанностей на советников, но он упорно отмахивался. Три недели спустя мы так ничего и не добились, и я впала в отчаяние. Он упрямится я не могла сдержать разочарования, пока вела лошадь к угодием за дворцом. Эдуарда достали наши с Николаем уговоры прислушаться к рекомендациям врачей, и он буквально выгнал нас из дворца на весь день. «Погрейтесь на солнышке», — сказал он, «и дайте мне спокойно понервничать». Но нам с Николаем было не до смеха. Он должен хотя бы сократить ночные созвоны. «Ты же знаешь, дедушку. Николай ехал верхом, и его волосы лохматил ветер» еще упрямее тебя». «Ты называешь упрямой меня?» «Забавно. Насколько я помню, это ты объявил трехдневную голодовку, когда дедушка не пустил тебя на скайдайвинг с друзьями». Николай ухмыльнулся. «Но ведь работало Он сдался уже к концу третьего дня». Брат был точной копией отца. Пшеничные волосы, голубые глаза, квадратный подбородок. И иногда сходство казалось настолько сильным, что причиняло боль». И вообще, это пустяки по сравнению с твоим упорным желанием жить в Америке. Неужели наша страна настолько ужасна? Началось. Нет ничего прекраснее осеннего дня, слегка приправленного виной. Ты же знаешь, дело не в этом. Бриджит, я могу сосчитать на пальцах одной руки, сколько раз ты приезжала домой за последние пять лет. Другого объяснения я не вижу. Сам знаешь, я скучаю по вам с дедушкой, просто каждый раз когда я приезжаю домой я попыталась сформулировать я словно под микроскопом все что я делаю надеваю и говорю тщательно анализируется клянусь желтые газеты способны сделать историю из моего неверного вздоха а в сша всем плевать пока я не делаю ничего безрассудного я могу жить нормальной жизнью насколько она вообще может быть нормальной у человека вроде меня ник «Мне тяжело здесь дышать». «Знаю, это непросто», — признал Николай, смягчившись. «Но мы для этого рождены, и ты здесь выросла. Раньше у тебя не возникало проблем с вниманием». «Возникали, просто я никогда не показывала. Я была младше. Мы остановили лошадей, и я погладила свою по гриве, по привычке наслаждаясь шелковистой шерстью под ладонью». Тогда люди были не такими злобными, а я еще не поступила в колледж и не пожила жизнью нормальной девушки. Это приятно. Николай смотрел на меня со странным выражением лица. Не зная я его, могла бы поклясться. Его гложет чувство вины, но это казалось бессмыслицей. В чем он может быть виноват? Бридж. Что? Сердце забилось быстрее. Его интонации, выражение лица, напряженные плечи... «Сказанное мне явно не понравится». Он опустил взгляд. «Ты меня возненавидишь». Я крепче сжала поводья. «Просто скажи. Прежде всего, хочу заверить тебя. Я ничего этого не планировал», — сказал Николай. «Я не ожидал, что встречу Сабрину и влюблюсь, и не ожидал, что через два года все так обернется. Недоумение смешалось с опасением. «При здесь Сабрина?» «Я хотел сказать раньше». «Добавил он. Но потом дедушка попал в больницу, и...» Он тяжело сглотнул. «Бридж, я сделал Сабрине предложение, и она согласилась. Я ожидала услышать отнюдь не это, даже близко. Я плохо знала Сабрину, но она мне нравилась. Милая и веселая. она делала брата счастливым, и этого мне было достаточно. Я не понимала, почему он так нервничает». «Ник, это потрясающе! Поздравляю! Ты уже сказал дедушке?» «Да». Николай по-прежнему смотрел на меня с виноватым видом. Моя улыбка исчезла. Он расстроился? Помню, он был недоволен, когда вы начали встречаться из-за... Я осеклась. Ледяные пальцы скользнули по позвоночнику, когда фрагменты, наконец, сошлись воедино. «Погоди», — медленно сказала я, — «Ты не можешь жениться на Сабрине, она не неблагородной крови!» Так говорил закон, а не я, закон Эльдоры. О королевских браках предписывал монархам жениться на особах знатного происхождения. Архаично, но незыблемо, и Николай, как будущий король, подпадал под юрисдикцию закона. «Нет», — сказал Николай, — «неблагородный». Я уставилась на него. Было так тихо, что я слышала шорох листьев, падающих на землю. «К чему ты клонишь?» У меня внутри вспыхнул ужас. Он рос и рос, как воздушный шар, пока не выдавил из легких весь воздух. «Бриджит, я отрекаюсь». Шар лопнул, оставив по всему телу кусочки ужаса. В сердце, горле, глазах, пальцах рук и ног. Я приходила в себя и не могла говорить целую минуту. «Нет». Я моргнула, надеясь проснуться от кошмара. «Но нет». «Ты не можешь. Ты станешь королем, Ты готовился к этому всю жизнь. Нельзя просто взять и выбросить...» «Бриджит. Нет». Все вокруг расплылось. Краски листьев, неба и травы слились в разноцветный адский пейзаж. «Ник, как ты мог?» Обычно я находила выход из любой ситуации, но рассудок ускользнул, оставив лишь чистые эмоции и тошнотворные ощущения в животе. «Я не могу быть королевой! Нет, нет, нет!» «Думаешь, я хочу?» Николай сжал зубы. Я знаю, как все непросто. Я мучился несколько месяцев, пытаясь найти лазейки в законе и причины уйти от Сабрины. Но ты знаешь, что такое парламент, как у них все традиционно. Они никогда не поменяют закон, а я. Он вздохнул и внезапно стал выглядеть намного старше своих двадцати семи. Я не могу от нее уйти, бридж. Я люблю ее. Я закрыла глаза. Из всех возможных причин для отречения Николай выбрал именно ту, в которой я его винить не могла. Я никогда не влюблялась, но всю жизнь об этом мечтала. Найти ту великую, всепоглощающую любовь, ради которой можно отдать целое королевство. Николай нашел. Как я могла упрекать его в том, за что сама отдала бы душу? Когда я открыла глаза, он по-прежнему гордо восседал на своей лошади, как истинный король, которым никогда не станет. «Когда?» — смиренно спросила я. Облегчение смягчило его черты. Вероятно, он ожидал ссоры посерьезнее, но после недавних событий сил на ссоры не хватало. В любом случае, это абсолютно бессмысленно. Если брат что-то задумал, он не отступит». Все в нашей семье упрямцы. Подождем, пока утихнет ажиотаж из-за здоровья дедушки. Может быть, месяц или два. Сама знаешь, какой сейчас поток новостей. К тому времени все уже забудут. А пока будем держать помолвку в секрете. Элен уже работает над объявлением для прессы и планом, и... Стоп. Я подняла руку. Эллен уже знает? Розовый румянец... Залил скулы Николая. Он осознал ошибку. «Мне пришлось». «Кто еще?» «Бах, бах, бах». Сердце застучало в ушах непрерывно громко. «Интересно, есть ли у меня заболевание, как у дедушки? А еще интересно, что будет, если Николай отречется от престола, а я умру прямо тут в седле? Кому еще ты рассказал раньше меня?» Я выплюнула эти слова. Горькие на вкус, покрытые предательством. Только Элен, дедушке и Маркусу. Я должен был сообщить. Николай упорно не отводил взгляда. Элен и Маркусу необходимо все продумать с точки зрения политики и СМИ. Им нужно время. У меня вырвался дикий смешок. Я никогда в жизни не издавала такого животного звука, и брат вздрогнул. И «Им нужно время! Время нужно мне, Ник!» «Свобода, любовь, выбор. Теперь я лишилась их навсегда. Или лишусь после того, как Николай официально объявит об отречении. Мне нужно двадцать с лишним лет, ведь столько ты готовился к трону. Я не хочу с опозданием узнавать о решении, которое изменит всю мою жизнь. Мне нужно... Мне нужно отсюда выбраться. Иначе я сделаю что-нибудь безумное, например, ударю брата по лицу». Я еще никогда не била людей, но видела достаточно фильмов, чтобы уловить суть. Так и не закончив фразы, я пустила лошадь рысью, а потом галопом. Дыши, просто дыши. Бриджит, подожди! Не обращая внимания на крик Николая, я пришпорила лошадь и в тумане пронеслись деревья. Бридж, я отрекаюсь! Его слова эхом отдавались в голове, словно насмешка. «Никогда, ни разу в жизни я не допускала возможности, что Николай не займет трон. Он хотел стать королем, все хотели, чтобы он стал королем. Он был готов. А я сомневаюсь, что буду готова хоть когда-нибудь». Когда Николай сделал предложение Сабрине? «Как давно все знают, было ли запланированное отречение одной из причин болезни дедушки?» В больнице я не заметила у Сабрины помолвочного кольца, но если они держали новость в секрете до официального объявления, она его не носила. От меня утаили новость, которая затрагивает меня больше всех, не считая Николая. Я впала в такое смятение, что не заметила низкой ветви, пока не стало слишком поздно. Голову пронзила боль. Я слетела с лошади и с глухим стуком упала на землю. Последнее, что я запомнила... Грозовые тучи, они нависли над головой, а потом темнота поглотила меня целиком.